«А если говорить насчет того, что плохо, а что нет, так, боже милостивый, я ежели разобрать все как следует одно за другим, разве от денег можно ждать добра? Когда старик в конце концов поступил по справедливости с бедным мальчиком, ничего хорошего из этого не вышло». беднягу убили в ту самую минуту, когда он, можно сказать, подносил чашу кустам. Теперь я могу сказать вам, мистер Лайтвуд, что мы с миссис Бофин всегда заступались за беднягу. И как только старик нас за это не чистил, помню, однажды миссис Бофин высказала ему напрямик. Свое мнение насчет родственных отношений. А он сорвал с нее шляпку и запустил колесом через весь двор. Вот как? Надо ж. Как не помнить? А в другой раз, когда он мало того, что сорвал шляпку, но и дошел до личностей, я ему чуть было не дал по шее, да миссис Боффин бросилась нас разнимать. Ну, я и угодил ей, прямо в висок. Mm -hmm. Да, она так и повалилась, мистер Лайтвуд. Повалилась, как подкошенная. Да, несомненно. Это делает честь yeah. сердцу ему, миссис Боффин. Вы понимаете, я для того только это говорю теперь, когда уже все позади, чтобы показать вам... что мы с миссис Боффин всегда стояли за детей, как оно и следует по христианству. Мы с миссис Боффин заступались и за девочку, и, и, и за мальчика. Да, да, да. А мы с ней шли против старика. А ведь он каждую минуту мог выгнать нас на улицу, не глядя на наши старания. А миссис Боффин до того дошла, что при мне в лицо называло его бесчувственным негодяем. Доблестный саксонский дух. Ай, да. Предки миссис Боффин. С лука. Прязин кури крыси. Да. Мы с ней в последний раз видели бедного мальчика, когда ему было всего семь лет от роду. Ведь когда он вернулся, чтобы заступиться за сестру, Он пробыл дома не больше часу. Да и опять уехал. Он уезжал в эту заграничную школу один-одинехник. И все его забросили. И зашел он в наш домик э -э, во дворе теперешнего приюта. Погреться у огня. На нем был жиденький такой дорожный костюмчик. За дверями... На пронзительном ветру Стоял его тощий чемоданчик Который я должен был донести до парохода Старик и слышать не хотел о том Чтобы дать ему шесть пенсов на кэп